Глава 23. Егор. Неожиданно наша семья разрослась до гигантских размеров. Знакомство мы решили отметить в ресторане отца. Он возглавляет процессию на своём недорожнике, взяв к себе на борт новообретённого деда Егора. Следом мы с Миланией. Она откинула спинку сиденья и задремала, приоткрыла губки во сне. Переволновалась сегодня здорово: зарядка, увольнение, свадьба, в постели славно потёрлись. А гон, девчонка. Испортил её, конечно, Лука. Да чего ж теперь? Я тоже не девственник. Перед поездкой к родителям жена попросила меня нарядить её, как она выразилась, в девчачьей одежде. Так что мотоцикл мы оставили дома и поехали на моей спортивной ласточке в центр города. Я купил Миланей у поитильно дорогой розовый костюм, в который она ткнула пальчиком и сам залюбовался ею. Оказывается, она может быть очень женственной. А еще мне очень нравится, что в ней нет и доли жеманства, свойственного многим красавицам». Мел выбрала туфли, но, надев их, тут же подвернула ногу. Поэтому от идей с каблуками я ее тактично отговорил и преподнес белые кроссовки, заменив шнурки ленточками. Благодаря Соне я все знаю о женской моде и ее примочках. Также, кстати, и о дамских переживашках. Соню с Лукой едут следом в кабриолете. С сестрой произошла обычная женская история под названием «Любовь зла». Хотя, может, Лука и не так плохо, но он повел себя недостойно смыл. Если посмотреть с другой стороны, то Лука сам толкнул ее в мои объятия. Так что мне, ему еще спасибо, нужно сказать. Но будет плохо обращаться с сестрой, снесу башку ему и не поморщусь. Следом за соненной машиной катит микроавтобус семейки Гориных. Замыкает процессию такси с четырьмя пацанами из охраны Фрола. Мне сразу понравился мой будущий тесть. Не уверен, правда, что он в восторге от меня. На пляжу улыбался загадочно и присматривался, прищурив глаз. Мне от него ничего не нужно, и ему от меня, скорее всего, тоже, разве только внуки. У нас с Мел всё так стремительно случилось, что я даже не успел задуматься о том, что породнюсь с величайшим футболистом. Не то, чтобы я фанатею от этой игры, но с детства смотрел чемпионаты мира. Горен всегда был на слуху. Теща, выше всяких похвал, так лихо оседлала моего отца и привела в чувство, что я сразу ее зауважал. Однако она смерила на нас с Мел таким взглядом, что мне даже стало жаль свою жену. Губки у нее задрожали, пришлось вызвать огонь на себя. Вручив Маргарите Сергеевне букет роз редкого сорта, я встал на одно колено и поцеловал ей руку. «Кто это?» — удивленно глядя на меня, спрашивает теща виновницу переполоха. Мой муж шепчет: "Мэл". Мой внук, вздыхает, мужчина удивительно похожен на моего отца, да и на меня тоже. Мой сын, приосанивается отец. Маргарита Сергеевна поджав губы, испепеляет меня взглядом и поворачивается к мужу. Фрол, что происходит? Мой орешки, тесть роняет пакет и бросается собирать орехи на песке. Ай, да ну тебя, Лука, почему ты обнимаешь другую? Чья эта девочка? Вижу, как Фрол облегчённо выдыхает и перемигивается со светловолосым мужчиной, явно родственником Луки. Мужчина округляет глаза и шевелит губами. Фрол сидит на корточках, молитвенно складывает руки у груди. Моя внучка, вздыхает неожиданно свалившийся на нашу голову дед. Мой отец больше не встревает, помалкивает. Не знала, что помимо ратных дел ты повышал рождаемость в Сочи. Не ожидал от тебя такого, Егор. качает головой Марго. Маруся, ты всегда в курсе. Ни сном, ни духом, честно, мам. Бажится девушка удивительно похожая на Фрол. Только глаза у неё серые, как пир с во время дождя. Сёстру Мэйл просто огонь. Как на подбор красотки. Близнецы держатся в стороне. Мэйл говорил, они весёлые, но похожи, тоже на косячили и помалкивают. Не представляю, как Фрол с ними всеми управляется. Ещё трое ползут рядом в песке. Руслан, старый лис, Маргарита Сергеевна обрывали лепестки со стеблей методично и считают веточек. Маргоша. Руслан из подтишка показывает Фролу кулак. Видишь ли, произошло недоразумение. Моя дочь вышла без нашего ведома замуж. Чеканит слова Маргарита Сергеевна. И ты это называешь недоразумением? Пока мы с Марусей возимся с малышами, вы совсем расслабились. «Как это называется?» Мой отец смотрит на нее с благоговением. Я встаю с колена, отряхиваю брюки и трогаю осерчавшую мадам Горину за плечо. Она резко оборачивается. «Это называется судьба, Маргарита Сергеевна. Хорошо имена родителей заранее у Мэл выспросил. Такие браки заключаются не за столом, а на небесах. Меня зовут Егор Бирая. С этого дня Миланя носит мою фамилию. А ещё у вашей дочери сегодня день рождения. Поздравьте её, пожалуйста. Она так этого ждала. Смертник срывается с губ Фрола. Маргарита Сергеевна даёт цветы Марусе, убирает мою руку со своего плеча, но вдруг задерживает её в своей ладони. Ты классный. На губах Маргариты Сергеевны расцветает улыбка. Выдерживая очередной её взгляд, наблюдаю, как домочадцы суровой королевишни с облегчением выдыхают. Она поворачивается к Мел и поправляет лацканы на её пиджаке. Надеюсь, с этим парнем ты будешь счастлива. С днём рождения, мой непослушный медвежонок. По щекам Мел скатываются две слезы. Маргарита Сергеевна обнимает её и гладит по голове. "Как ты уболтала её надеть костюм?" шёпотом спрашивает меня Лука. "Не знаю, она сама захотела", пожимаю плечами. "По мне так и рубашка с шортиками на ней нормально". Миланюшка. Фрол заключает дочь в объятие. С днём рождения, дорогая. Подходит ко мне, и я протягиваю ему руку. Егор. Фрол Матвеевич. Да, можно просто Фрол. Он стискивает мою ладонь и тут же забывает про меня. Поворачивается к Дамуру. Что со свадьбой-то делать будем, по папане? Я даже не ожидала байтись такой малой кровью. Ботинки новые припас, да фрак 2 года пылился. Я тоже много чего не ожидал. Отец недовольно косится на луку. У нас так не принято. Нужно срочно решать что-то. Едем в мой ресторан, угощаю. Звонок мобильника обрывает мои воспоминания. Отец редко звонит мне, но сегодня вообще день чудес. Бью пальцем по наушнику. На связи. Поздравляю с красавицей женой. Давно не слышал искренней радости в голосе отца. Спасибо. Где жить думаешь? Все так же без усмешек и подколок осведомляется отец. Хотел пока ключи взять от дома бабушки. У меня к тебе предложение, скорее просьба. Живите в нашем доме. Не хочу там Соню с Лукой один-на-один один оставлять. Джамал, конечно, присмотрит за ними. Но если там будешь и ты, мне будет спокойнее. У меня увольнительное до понедельника. По-прежнему хочешь заключить контракт? Молчу. Так что скажешь? — Хорошо, мы с Мел присмотрим за Лукой. Мел. Мама приняла Егора. У меня с груди точно каменную плиту сняли. Боялась, что ее величество не простит мне у Кича. Она души не чает в Руслане, потому и Лука у нас из разряда неприкасаемых. Прямо крестная мать Дона Марго. Егор младший красавец, решает вопросы на раз-два. Причем без всяких хитросплетений. Как это любит делать Лука. Муж мне чем-то напоминает моего отца. Сейчас в глубине души ощущаю вину перед Лукой. Наверное, потому что я обрела настоящее счастье, а он нет. Очень надеюсь, что может не сразу, но он разглядит в Соне свою женщину. Она как раз такая девочка-девочка, какую он пытался вытеснить из меня, а тут и тесать ничего не надо. По посисечке и кукольное личико. Поэма, а не женщина. И врот ему смотрит, ловя каждое слово. Приоткрываю один глаз, услышав телефонный звонок. На дисплее, зажатый в тисках держателя мобильника, высвечивается отец. Егор в костюме за рулём спортивной тачки смотрится как картинка. Респектабельный такой. Привыкла видеть его в штанах милитари и чёрной майке. Вспоминаю камеру Гаап Факты, прованявшую масляной краской, где мы провели два чудесных дня. Не хочется ехать ни в какой ресторан Хочу с Егором поскорее закрыться от всего мира в доме бабушки Сони. После рассказа Егора старшего в моей голове сложился образ творика. Белая мазанка посередине, кусты акаций, розы и звилистые тропинки между ними, гамак. Что, подпрыгиваю я на сиденье? Что значит мы присмотрим за лукой? Егор строгим взглядом оссаживает меня. Насупившись, возвращаю спинку кресла в вертикальное положение. Егор сбрасывает звонок. И сукаризной смотрит на меня. «Мелания, пожалуйста, мы уже сегодня обсуждали этот момент. Когда я разговариваю с кем-то, не выскакивай, как бес из табакерки. Когда мы останемся вдвоем, я отвечу на любые твои вопросы». «То есть женщина должна молчать?» «С вызовом смотрю на Егора». «Мне нужно отвечать на этот вопрос, или ты все поняла и так?» Улыбается Егор, и я понимаю, почему он мне так напоминает отца. Уверенностью, волевым выражением лица. И хоть у Егора карие глаза, он смотрит на меня с таким же обожанием, как Фрол Матвеевич. "Поняла", говорю тихо, засунув свой гонур куда подальше. "Прости, солнце". Егор кивает и сворачивает на парковку перед двухэтажным рестораном. Глушит двигатель и поворачивается ко мне. "Я в ответе за Соню. Она моя сестра, а теперь и твоя. Ты можешь с уверенностью сказать, что Соня в полной безопасности с Лукой". Она должна была понимать, «На что идет?» — хмурюсь я. «Не пойму, зачем Лука женился на ней? Странный способ отомстить мне. Где хваленая мужская логика? Ведь он понятия не имел, что мы собираемся пожениться. Лука очень трясется над работой в компании отца. А тут он вдруг на ровном месте бросает меня и женится на незнакомой бабе». «Так ли уж на ровном месте?» «Во время нашей последней встречи он меня изнасиловал, если ты забыл». «Изнасиловал?» Егор прячет улыбку и приподнимает бровь. «Не цепляйся к словам!» Кровь бьет в щеки, как душ Шарко. «Хорошо!» Решил девственности по относительно обоюдному желанию. «Сложно, но ладно. И?» И, проведя ночь с Соней или без нее, решил ни с того ни с сего с ней расписаться. «Почему?» «Тебя-то это почему так цепляет? Ты замуж вышла, он женился. Но я хочу понять, почему?» Вот ты завелась, мать. Сейчас и спросишь, чего гадать. Уехал Лука, отворот части, не на своей машине точно. Когда мы возвращались с зарядки, я видел микроавтобус, припаркованный неподалеку от проходной. Лука на нем приезжал вчера, а сейчас в нем едет твоя семья. Так Лука с Соней переспали. Кипячусь и шиплю, как огненная лава, ползущая по склону горы. — Не факт, — вздыхает Егор. — Соня, как и ты, девственница. отец собирался выдать её замуж за своего партнёра. Так что вряд ли она решилась бы отдаться первому встречному, не прикрыв задницу официальным браком. У нас из-за меньшей повинности сурово наказывают непокорных дочерей. То есть, я распутница, а она святая? Иди сюда. Егор одной рукой подтягивает меня за плечок себе и целует. Губы мужа мой наркотик. Чего я рскудахталась? Да пошёл лука, куда подальше. Пусть хоть на обезьяне женится, что сидит у фотографа на плече возле ресторана. Язык властно орудует в моём рту, и мне это нравится. То, что меня бесило в отношениях с Лукой, я целиком принимаю от Егора. Ты моя жена, любимая и единственная, шепчет Егор, когда я пьяная от поцелуя обмякаю в его объятиях. За моей спиной раздаётся стук в стекло. Егор улыбается, точно сытый кот и добавляет: А с Лукой тебе в любом случае придется выстраивать отношения заново. Вон уже вьется сзади тебя. Так что научим его сразу родину любить. Но ты же уедешь завтра. Ты мне доверяешь? Да. Слушай меня, и все будет хорошо. Папа все решит. При чем здесь мой отец? Сзади повторяется стук. С сегодняшнего дня я твой папа, муж и брат. А твой отец тут больше ни при чем». Просто он так всегда говорит. Забавно. Сиди в машине, пока я не подам тебе руку, договорились? Да, мой господин, улыбаюсь я. Вот и умница. Егор разблокирует двери и выходит из машины, а я наконец обращаю внимание на склонившегося, как на луку. Он открывает мою дверь и протягивает руку. Прошу вас, мадам. Я открываю сумочку из последней коллекции модного французского дома и достаю помаду. Отгибаю Надлабавым стеклом козырёк зеркал и подкрашиваю губы. Слышу голос Егора. Я справлюсь, дружище. Вакансии телохранителя планируются, но набирают только из своих проверенных людей. Не барзей. Могу сказать тебе то же самое. И держись от Мелна на расстоянии, если не хочешь рассориться с семьёй жены. Терпеливо жду команды мужа и рассматриваю компанию вывалившую под пальмы из машин. Соня жестикулируя разговаривает со своим отцом и Егором. Отец с мамой, навесив милые улыбки, толковывают что-то близнецам. Ксюша с Анной раскладывают коляску для мелких. Маруся милуется с Русланом. Сколько себя помню, она обожала Руслана, но я никогда не видела, чтобы он позволил себе лишнего по отношению к ней. Как только Маруська его не соблазняла, жаловалась мне, что Руслан даже поцеловать её не хочет по-настоящему. Как они ни надоели друг другу за столько лет, но их любовь пример для подражания. Правда, кое-кто до да подражался. Лукас освобождает дорогу Югору. Он подаёт мне руку, и я наконец выхожу из машины. Прям чувствую, как сияю.